ТУННЕЛИ Зорко ушёл, крадучись, когда солнце было у горизонта. До товарной станции он добрался на автобусе. На стрелках уже горели огни. Знакомый путь, рельсы, вагонные колеса, камни... Колючки. Когда ему еще там, в интернатском городке, объясняли эти сложности? Как добраться, отыскать подвал, дождаться, когда появится капсула с запиской? Зорко спросил с удивлением. «А зачем все так, будто в шпионском кино? Прямо игра какая-то». Лысый добродушный инструктор, который заведовал креслом и шлемом ЭГШ, с удовольствием согласился. «Именно как в фильме». «Именно как игра. Ты отлично это подметил. Лишь такой способ не придёт в голову противнику. Если кто-то что-то заметит, решит, мальчик просто играет. Все другие каналы связи под угрозой перехвата». «А когда вернусь, меня точно поселят в гарвиче?» «Мальчик, мы же договорились». Если не хочешь в лице или военную школу, выберем тебе семью с приемными родителями. Они будут любить тебя как родного. И пусть будет брат или сестра. Лучше брат, старший. Как скажешь. Хорошо, когда есть старший брат, заступник. Был бы он здесь, в интернатском городке, никто бы не дразнился, не приставал. Но брата не было, и жизнь была не сладкая. Он часто плакал, вспоминая родителей, а плакс в интернате не любили. Потом, правда, научился он притворяться. Только на школьных занятиях он отводил душу, на уроках прикладной стереометрии и в компьютерном классе. Изображения фантастических пространств, Зорко называл их «многоглубинные». Послушно изменялись и перестраивались даже не от нажатия клавиш, а просто по мысленному приказу. Конечно, это заметили. «Директор шахала. Какой своеобразный ребенок. «Однажды. Сперва сказали, надо съездить в поликлинику, проверить внутричерепное давление. Ты ведь жаловался, что плохо спишь. А там этот, лысый, веселый Звали его просто и односложно. Майкл». Зорков все понял очень быстро. «Да, он готов помочь славной повстанческой армии Йоссов. Да, он понимает, что борьба за свободу — великое дело. Борьба с теми гадами, из-за которых погибли мама и папа. Не думайте, что я такой уж плакса. Если надо, я выдержу. Я могу пять секунд продержать ладонь над свечкой на спор. Ты храбрый мальчик, Зорито. Недаром ты сын поэта Зора Данка Коржича, подарившего Йоссам такую славную песню. «Мы веками решаем с врагами наш спор. Ничего не дороже свободы и гор». Зорко проглотил гордую слезинку. «Но ты должен запомнить, Родослав Зор Коржич, теперь ты не просто мальчик, ты повстанец. Ты выполняешь важнейшее задание. Ты готов дать клятву?» «Да, господин Майкл!» Зорко показалось на миг, что на нем не казённые интернатские брюки и курточка, а шитая серебром форма легендарных горских волонтеров. «Тогда подпиши эту бумагу. В этот раз зорко не боялся крыс. Вернее, просто не думал о них. Он думал о городке Гаровича, где однажды он был с мамой и папой. Городок был старинный. Крутые арки каменных мостов над ущельями, древние церкви, тяжелые башни и зубцы желтой крепости, черепичные острые крыши. Ленивые кошки, спящие прямо на брусчатых мостовых. Сказка и покой. Гарвич лежал высоко в горах. Имперская пехота и танки никогда не доберутся туда. На горных дорогах заслоны Йосских отрядов. Йоссы прирожденные лыжники и стрелки. Об этом есть тысячелетние легенды. Еще никто не мог завоевать Йоссов. Обомбить Гарвич, имперские самолеты не посмеют. В городке мирные жители. Будет международный скандал. Хотя... Даже интернатский городок один раз обстреляли ракетами. Потом говорили по ошибке приняли, мол, за зайосскую военную базу. Зорг тогда держал с молодцом, а его обидчики верещали и отпихивали друг друга от тесной двери в убежище. Да, не ври, не был ты молодцом, тоже чуть не напустил в штаны, но все же не пищал и не лез вперед. А Гарвич, может, и не тронут. По крайней мере, хотелось так думать. И казалось зорким, что там притихнет его тоска. Особенно, если найдутся добрые люди и возьмут в свой дом. Особенно, если будет брат. Особенно, если такой, как Лен. Не надо про Лёна. Сразу слезы к горлу. Но все же хорошо, что они расстались не врагами, но и не друзьями. И главное — расстались навсегда. Зорков всхлипнул и полоснул по воде снятыми сандалиями. Скользкая гадина коснулась ноги. В свете фонарика блестящее крысиное тело метнулось зигзагом. «Все равно не страшно». Вот и труба с вентилем. Было написано, что здесь надо ждать. «А вы слегка задержались, Родослав Зор Коржич. Мы уже стали тревожиться. Ну, ничего». ***При первом слове Зорко вскрикнул от неожиданности. ***Человек, в сером камуфляже и почему-то в такой же пятнистой маске, выступил из темноты. ***— Не бойтесь. ***Маска — это дань инструкции. ***Пошли. ***Зорко вышел из воды на гранитные ступени. ***Дальше была узкая дверь, полутемный коридор. ***Он уходил во мрак. ***На полу узкие рельсы. ***На рельсах — круглый вагончик со светящимися окошками. Откинулась изогнутая дверца. «Садитесь, Зор!» И помчались по каким-то туннелям. Возможно, по катакомбам, вырытым в толще полуострова еще в древности. Затем остановка. Вышли из вагончика и снова двинулись по коридорам. И, наконец, серая комната, офицеры, кресло, шлем. Очень хотелось спать.